Заметка императрицы о своих желаниях и другие отрывки. Отдельный лист без года. Здоровье прежде всего. Затем удача. Потом радость. Наконец, ничем никому не быть обязанной. Вот все мои желания. Вы ни слова не говорите о разуме и о сердечных качествах. Об этом я не подумала. Видя, что осел ест фиги, он приказал своему слуге отогнать его но так как последний не торопился осел все съел ну сказал он ему дай ему теперь вина хоры различных мнений а мои желания замыкаются в безделице быть здоровым иметь богатство а потом веселиться б мало чего нет а качество ума и сердца ни за что почитаешь. А Все вдруг на ум не приходит. Б. Как же достигнешь до твоего желания? А. И это мое дело. У меня на то же способы придуманы. Б. Все от того зависит, что в способах не ошибиться. А. А здоровье буду советовать докторами, и для того же по двух послал, кой тотчас будут. Памятник моему самолюбию. Отрывок. 1781. 4 июля 1781. -го. Мне в руки попался каталог книг, в котором я нашла брошюру рот названием Похвала Екатерине II, императрице российской, и немедленно я велела принести ее. Я нашла, что она была издана в Лондоне в 1776 году.